Глава 11 Свет в темноте. Никита, глядя на закрытую дверь его комнаты, никак не мог не думать о том, что очень может быть Аня, как следует обдумав всё, что он написал, действительно решит с ним не связываться. А тут ещё гад Андрей вспомнился. Друг детства, чтоб его! Страдал не местов, который этого самого типа не переваривал абсолютно. Да, откровенно ревновал. Уж он-то, как мужик, правильно считывал и слишком пристальные для друга взгляды и старательно проявляемое внимание и жесты. Постоянно пытается прикоснуться, лапы свои распускает. Нет, вроде как все в рамках приличия. Под локоть поддержать, приобнять при встрече, а потом тут же отпустить, по плечу похлопать и постоянно напоминать, что он же друг. «Да-да, видал я таких друзей, когда ходил в музей». Ваня Никита был полностью уверен. Видел, как она аккуратно отстраняется от лишнего контакта, шутливо срезает лишне дружеские поползновения, а как-то и вовсе их разговор услышал. Нет, подслушивать он и не собирался, но припарковал машину аккурат около густых кустов сирени, которые загораживали его автомобиль от друзей детства — один из которых активно мылился перейти в иную категорию. «Ань, вот зачем он тебе, а?» «Да, я сглупил. Думал, что выберу удобные моменты и признаюсь, что уже давно тебя воспринимаю не как друга, а как любимую девушку. Дозрел, можно сказать. А у тебя уже этот появился. Но я же лучше. Я знаю тебя с раннего детства. Я смогу дать тебе больше. Я...» «У Никиты тогда ж звук пропал». Только и мог что сжимать руль и ожидать, что ответит его Аня. Во-первых, он мне за тем, что я его люблю. Во-вторых, мне очень жаль, но я-то тебя воспринимаю именно как друга. В-третьих, он не этот, а никита, А в-четвертых, Андрей, если бы я по возможностям выбирала, то вышла бы замуж за кого-нибудь из крутых пациентов. У них-то возможностей еще больше, чем у тебя. А по поводу того, что ты меня знаешь, «Я же тоже тебя знаю ровно столько же, но не считаю, что это даёт мне право лезть в твою личную жизнь, понимаешь?» э -э, то есть это отворот-поворот?» «Дай-ка подумать, при учёте того, что у меня есть любимый мужчина, который мне сделал предложение, и я его приняла?» «Да, безусловно, классический отказ, даже я бы сказала категорический». Андрей, видимо, этого не ожидал. Очень старался как-то Аню переубедить, но впустую. И тогда сказал. «Ладно, я понимаю. Хорошо. Ты выбрала, решила. Но если у вас что-то пойдет не так, то знай, что я рядом. Только позвони, и я за тобой сразу приеду. И да, наверное, это неблагородно, но я очень надеюсь, что у вас всё разладится, и ты меня позовешь». Единственной причиной, по которой Никита не вышел и не объяснил этому другу детства, что к чужим невестам с такими предложениями лезть неприлично, было то, что он не хотел Аню смущать. Зато теперь воспоминания об этом разговоре мучили Неместова чрезвычайно. «Я сам ее оттолкнул, сам! Вот что ты тут будешь делать, а? Но все равно так нужно было поступить!» Думал Никита, вышагивая по спинке дивана то в одну сторону, то в другую. «Утро вечера мудренее, да?» С надеждой уточнил он у себя, а потом с досадой вздохнул. «Да кто это придумал?» Непонятно, сколько он так прошагал по несчастному дивану, но усталость взяла свое. Так что он спрыгнул со спинки вниз, уселся около левого подлокотника и все думал о том, что утром Аня может быть ему совсем чужой, даже не вспомнит про него. Подумает, решит, что ей это всё не по плечу, скажет Соколовскому, а тот позовет Крамиша и... Думать об этом было совершенно невыносимо, так что он аж глаза прикрыл, а потом ощутил, что и открыть-то их сил нет, да так и уснул. Некоторое время пришлось постоять на пороге, привыкая к темноте. Нет, конечно, можно было бы включить свет. Но Аня не хотела Никиту резко будить. Так, вот окно. Вон там стол. Рядом диван. Через минуту Аня уже неплохо различала предметы, находящиеся в комнате, и думала. Главное понять, где Никита. Трудно искать чёрного ворона в темноте. Она уж было собралась подсветить себе экраном смартфона. Но тут у стены на спинке дивана вспыхнул маленький огонек, освещающий серьезную мордочку Норуши. Она держала в лапе миниатюрный фонарик, а второй лапой махала вниз, указывая на сгусток темноты в противоположном углу дивана. Аня улыбнулась и покивала, а норуш выключила фонарик и беззвучно исчезла за спинкой дивана. «Вот спасибо, мышеньки нарушеньке, Это она, наверное, испугалась, что я растеряюсь. Да еще чего доброго, на Никиту усядусь, — подумала Аня. Нервный смешок удалось подавить и беззвучно прокрасться к дивану, усаживаясь так, чтобы не задеть неловко откинутое крыло жениха. — С ума сойти, крыло жениха, — подумала Аня, осматривая черные перья. — Кому сказать? Да ведь и не скажешь. — Хотя Таня, наверное, поймет. Непонятно, как она попала в эту компанию, но она-то человек, кажется. Или тоже в кого-то превращается. А, без разницы. Краем сознания Аня понимала, что ее такое спокойное, легкое и непринужденное восприятие всего окружающего, невероятного и немыслимого, это последствия шока. Если бы не это, пугалась бы она всего только так. По крайней мере, поначалу. Рассудительно поправила свои выводы Анна. «Сейчас-то уже бояться поздновато, так скажем». Ворон заворочился, пытаясь устроиться поудобнее, зашоршал перьями, что-то проскрипел во сне. И Аня решилась, протянула руку, коснулась крыла и погладила его. «Никита!» Ворон резко поднял голову и уставился на нее. «Я прочла твое письмо». Черная птица рядом, кажется, и дышать перестала, ожидая, что же ему скажет невеста. «Я прочла и подумала, как ты и просил. Я знаю, что всё будет непросто, но понимаешь, какое дело? Я не хочу без тебя. Да, мы теперь много чего не сможем делать так, как привыкли, так, как нам было удобно. Только это всё равно гораздо лучше, чем если тебя рядом не будет». Аня гладила упругие, жестковатые перья ворона, который всё силился ей что-то сказать, но получалось только карканье. «Не расстраивайся, мы потихоньку приноровимся общаться даже в таком виде». «Ага, ты, наверное, хочешь узнать, как я тут оказалась, да?» Ворон кивнул. Он вообще-то очень много чего хотел сказать невесте, но это ему тоже было интересно. «А я пошла и попросила Нору Шушану». «Просто объяснила ей, что подумала, но без тебя не смогу. Вот она и открыла мне дверь». Шушана потихонечку улыбалась в усы, уходя по норушному коридору прочь от комнаты уже счастливого ворона и его невесты и размышляла о том, что люди бывают безгранично разные. «Вот только вчера я слышала, как одна особа в первом подъезде болтала с подругой и рассказывала ей, что собирается отжать квартиру у мужа, потому что он уволился с работы. Видите ли, его новое место не такое высокооплачиваемое, как хотела бы эта хапуга. И неважно, что у нее муж почти загнулся на прежней работе, не что практически все время в командировках, да и платят на новой совсем немало. Но та выдра все мужнины заработки уже мысленно потратила на несколько лет вперед. Хорошо, хоть не смогла кредит взять на свой жопе. А, нет, это называется шопинг». Шушана потерла лапки, вспоминая, как верещала неразумная особа, разыскивая свой паспорт, который был надежно спрятан в междустенье. «Ибо нефиг», — подытожила Норуш. «И вот на фоне этой вопящей и проглотистой выпи тут у нас такая Анечка появляется. Ну, приятно же». Никите тоже было невероятно приятно. Он словно в облаках парил, понимая, что его выбрали даже такого, даже со всеми его проблемами и сложностями, невероятными обстоятельствами, которые непонятно, когда закончатся, да и закончатся ли. И все равно Аня со мной. Он так и уснул, привалившись боком к ее бедру, и уже не слышал, как она... Вспомнив некоторые истории, слышанные ею в детстве, да и потом прочитанные, потихонечку сползла на пол, оказавшись вровень с головой ворона, и поцеловала его. Но, увы-увы, ничего не произошло. «Наверное, потому что его не испытать хотели, а прикончить!» — внезапно поняла Аня, припомнив, что ей совсем недавно рассказали Норуш и Татьяна. «Зачем той старухе «Как там ее Шушана назвала? Егишна?» «Да, точно!» «Так вот зачем Егишне что-то усложнять, если она хотела, чтобы Никиты просто не было?» «Интересно только, а это-то ей зачем? В смысле, зачем так кардинально?» Она поразмышляла на эту тему, но ничего толкового в голову не приходило. Рядом тихо спал ворон, вот и она снова забралась на диван, устроилась там поудобнее, да и уснула, решив, что утро и день им с Никитой теперь надо проживать активно, так что ночью лучше отдохнуть. Соколовский был в своем кабинете, когда к нему пришла Шушана и доложила о том, что Анна свой выбор сделала и теперь находится с женихом. «Вот же везучий он какой!» — обрадовался Филипп. «Мало того, что не съели...» «Мало того, что к нам попал, так еще и невеста любит. Да не просто так, а по-настоящему». Он даже разулыбался, вспоминая свою супругу и планируя в ближайшее время слетать домой. Но очень скоро его расслабленное состояние как рукой смахнули, а точнее крылом. Крамишев влетел в форточку, ударился об пол, встал и хмуро доложил. «Ягишна собирается смотаться». «О, как? А с чего ты это взял?» «Да она сегодня прием вела». «Какой еще прием?» «Страждущих и жаждущих», — фыркнул Крамеш. «Очень многие люди напрочь забыли, что от ведьм ничего хорошего ждать нельзя. Им чудо хочется, вот они и ищут того, кто им это предоставит». «Да, и иногда на свою беду даже находят таких специалисток» кивнул Филипп. Правда о том, что платить то им придется отнюдь не только деньгами, такие люди не в курсе. Вот и эти, клиентки Егишны, ничего подобного не соображают, приходили с обычными нуждами, Кому деньги привлечь, кому погадать, а по большей части мужчин заполучить. Приворот нахмурился сокол, который это дело не любил особенно, сам на себе испробовал каково это. «Да, но неправильный. Приворотного настоящего у неё нет. Я же знаю, как оно выглядит. Продает какую-то фигню заговоренную. Я даже за одной дурочкой проследил. Она приходила за средством, чтобы муж поспокойнее стал. А то что, муж какой-то нервный?» Живо заинтересовался Соколовский. «Крайне, я так понял, что она мужика этим типа приворотным опоила. Он на ней женился, а потом начал кулаки о женушку чесать». «Само собой, от егишных средств никогда добра не будет», — лениво кивнул Соколовский. «Не для того эти составы делаются. Так что, передала карга успокоительное буйному мужику?» «Передала». Жена мужу в чай эту штуку подлила, так он и застыл с выпученными глазами. Не говорит, ничего не делает, просто сидит и смотрит в стену. Жена и так, и этак, а он ее словно вообще не замечает. «А с чего ты решил, что Егишна смотаться хочет?» Соколовский прикинул, чем снимать такой эффект, и сам себе кивнул. «Мужику-то он поможет, а вот заказчице нет, не сможет». Этой по своим счетам платить самой придется. Так подслушал. Она эту дурочку отпустила с зельем, а потом начала бормотать, сама с собой говорить. Я у трубы устроился и слушал. И чего бормотала? Радовалась, что изба наконец-то проснулась. Была довольна, что от соседа избавилась, потому что его теперь на свете нет. На его участке теперь строители не появляются. Она решила, что архитекторы и Аня были представителями строителей. Интересно, а чего она тогда его прогоняла? Уговаривала уйти? Так она же его не ожидала. Не знала, один он пришел или в компании, так что, видимо, пока они разговаривали, пронюхивала территорию. Уяснила, что на ее земле никого. Кроме Никиты нет. Вот и начала действовать. А какая связь между ее сматыванием и соседним участком? Да очень простая. Именно за землей Никиты расположен лесной массив, куда Егишна собралась вместе с избой смыться. Так что ей надо было, чтобы там никого не было, пока изба будет протаптывать тропу в молодой поросли. Там все очень сильно загущено. Я бы даже сказал «запущено». Ах, вот оно что!» Сокол прищурился, соображая, что кому-то серому, пушистому и важному придется поторопиться. Отлавливать в лесах егишну с избой — это то еще удовольствие. То есть наш гость попал как кур вощип, явившись со своим предложением. И даже если бы не стал настаивать, его участь была бы решена — Да, точно, она радовалась, что так удачно с ним покончила, что даже косточек никто не отыщит. Вора наталисы давно сожрали, а пока наследники прибудут, ее на этой земле давно не будет, и след простынет. А с клиентками что? Я так понял, что она осторожничала, сдерживалась, старалась в полную силу не расходиться. Так травани всерьез, куда придут то? Понятное дело, куда? К ней придут. Вот и именно. А так ищи свищи. Ни бабки, ни ее избы на месте нет и не отыскать. Соколовский хмыкнул. Он прекрасно помнил, что его личная тетушка тоже устроила много чего на прощание в местности, в которых из-за уснувшей избы обитала несколько десятилетий. Понятно. Решила напоследок оторваться душеньку, так сказать, потешить». «Точно», — кивнул Крамиш. «Отлично, мы ей даже поможем. А то что такое? Кто-то тешится, а нас не позвали». Сокол прекрасно понимал, что это ему будет очень полезно. Авторитет — штука такая, его нарабатывать надо».